Глава 17 1984 год. Маша покосилась на своего спутника. Сидя слева на водительском сиденье в Волге, он казался ей словно вырубленным из цельного куска гранита. Чертвый, неприступный, молчаливый, если не сказать, вообще не мой. Гром едва заметно постукивал пальцами по рулю. На его лице не отражалось ни единой эмоции. «Как он может сохранять спокойствие, когда его дочь в смертельной опасности?» — подумала Маша, теребя пальцами карман-пальто, в котором позвякивали ключи от квартиры. «Что же нам делать?» — повторила она. «Неужели так и будем сидеть, словно ничего не происходит?» Он повернул к ней хмурое лицо. «Если им помешать, мы никогда не поймаем убийцу». «Никогда. А мы можем помешать?» Не только прошлое имеет влияние на будущее, но и наоборот. Настоящее и будущее влияют на прошлое. Все взаимосвязано. Возможно, мы и не можем помешать. Но кто-то наверняка может. Тот, кто все это и организовал. Это какая-то чушь. Как настоящее может влиять на прошлое? Существует причинно-следственные связи. Таково общепринятое представление. Но оно неверное. На встречу вдруг выехала машина с проблесковыми маячками, и спустя несколько секунд, оглашая окрестности громкой сирены, мимо пронеслась карета скорой помощи. Но, может быть, вдруг подумала она вслух, как вы тут вообще оказались? Если это правда, ваше удостоверение, значит, вы сюда как-то попали? Как? Громно долго задумался. Пальцы его застыли и впились в руль. Он будто бы смотрел сквозь бездну времени, и в его черных зрачках вспыхивали неясные огоньки, точное отражение безумных пожарищ, бомбардировок, сирен, разрывов зенитных снарядов и хаоса, бушующего где-то там, за невидимой стеной. «Рынок», — вдруг сказал гром, — «преображенский рынок». Мы почти взяли его, почти. Я был на расстоянии вытянутой руки, когда он покачал головой, Что-то случилось, что-то пошло не так. Я очнулся в каком-то глубоком колодце. Сверху крышка. Потерял сознание, потом снова пришел в себя. Через некоторое время я понял, что, если не попытаюсь выбраться, умру там, и никто меня не найдет. Уперся руками и ногами в кольца и стал потихоньку ползти вверх. Первый раз сорвался, потом еще раз, метров с трех, сломал руку, лицо его дрогнуло. «С пятой или шестой попытки я все-таки вылез наружу». Незнакомая местность. Тепло. Явно не октябрь. И главное, никто не стреляет, не бомбит. Вот и все, он замок. «Вы имеете в виду колодец?» «Да, тот самый. Дети называют его колодец Моцарта». «Поэтому вы и устроили в гаражный кооператив, чтобы быть рядом?» Он взглянул на нее и кивнул. «Да, я все время думал, как вернуться назад». Маша глубоко вздохнула, даже несмотря, даже несмотря на то, что там идет война. «Это моя работа. Я должен был поймать этого гада. Но, сколько я туда не спускался впоследствии, сидел по ночам, пробовал разное. Покупал сам издатовские книжки с деревенской магией и гаданиями. Пробовал разные обряды. Ничего. Все без толку. Даже приглашал этих знахарей или ведунов». Знаете, адреса и телефоны, которых передаются из рук в руки в строжайшей тайне. Типа Ванги. Я даже к ней хотел поехать. Но возникли сложности с документами. Правда? Гром напрягся. Один все-таки сказал, что в этом месте, он имел в виду колодец, происходит что-то странное. Он чувствует войну, группу школьников и какую-то черную тень, которая над всем этим нависла. Но, — Гром развел руками, — война тут была везде, везде взрывалась, все улицы были перекопаны, и повсюду висела эта черная тень. Так что ничего особо нового он мне не сообщил. Разве что... Что испуганно сорвалась у Маши? Он сказал, что есть только один способ добиться того, что я хочу. Маша застыла, глядя на Грома. Она предчувствовала, что ничего хорошего он не скажет, И поэтому сжалась, отодвинувшись дверца машины. Какой? прошептала она. Гром достал папиросу в окну прикуриватель, дождавшись, когда тот щелкнен, вынул его и раскаленным оранжевым концом прикурил. Густой дым заполнил салон. У Маши выступили слезы на глазах, однако она не подала виду, только слегка покрутила ручку дверного стекла. Мне придется исчезнуть отсюда, уйти. И вы мне поможете, потому что если я застряну, если что-то пойдет не так, тогда все, точно конец. Он выдохнул колечко дыма, которое медленно проплыло по салону и нехотя исчезло при открытом окошке. «Исчезнуть? Что вы имеете в виду? Вы же сказали...» «Да, колодец не помог. Может быть, он срабатывает через какие-то длительные промежутки времени...» Я замерял различные показатели, радиацию, ускорение свободного падения. Спускал в колодец вещи на длительное время, в надежде, что они исчезнут. И даже... Он запнулся и посмотрел на Машу тяжелым взглядом. Использовал подопытных животных. Разумеется, я кормил. «Кого?» — у Маши от страха заныло под ложечкой. «Кого вы использовали?» «Бездомного кота». «Я поймал его на мусорке». Он провел в колодце почти полтора месяца. С ним все было хорошо, вы не думаете? Маша захотелось немедленно выскочить из машины и убежать прочь от этого жуткого человека. Она с трудом удержала себя, вспомнив, что речь идет о жизни ее ребенка. Она вдруг поймала себя на мысли, что после посещения особняка, где гром показал ей свое удостоверение лейтенанта госбезопасности за номером 855, Они сели в машину и куда-то поехали. Только теперь она поняла, что они остановились возле школы ее сына. Он указал на людей, выходящих из главного входа: Видите машину у забора и окружившую ее толпу? Маша смотрелась и, к своему изумлению, увидела знакомое лица, с которыми не расталкивалась на родительских собраниях. Это машина КГБ. Видите номер МАА? — тихо сказал гром. Родители пришли в школу, чтобы узнать, где их дети. Комитет любой ценой будет пытаться не допустить паники. Со стороны пассажирского сиденья открылась дверца, и оттуда вылез мужчина в черном баллоневом плаще. Гром поддался вперед. На его лице отразилось удивление и легкое замешательство. — Неужели Белов? — произнес Гром так тихо, что Маша едва расслышала. — Надо же! Вы его знаете? — «Да, не его. В общем-то, отца его хорошо знаю, потому что этот мужчина явно моложе того моего Белова, который был моим подчиненным. Хороший человек, а Ваню, то есть его...» Гром указал на мужчину, видел всего пару раз. Лешка брал его на работу. «Как же они похожи! Одно лицо!» Гром покачал головой, словно не веря своим глазам. «Мир тесен, а Москва и подавно, одна большая деревня». «Неужели пошел в комитет?» «Не может быть!» Между тем Белов пропустил в салон женщину, в которой Маша узнала маму Вики Одинцовой. «Худощавая и нервная, скопнула в гидрольных волос!» Она беспрестанно что-то говорила, обращаясь то к родителям, то к Белову, то к человеку на водительском сиденье, которого они не видели. Белов сунул ей в руку светлую телефонную трубку, она прижала ее к уху, и тут же плечи ее опустились и мелко задрожали. «Все плохо?» спросила Маша. «Сейчас они дадут переговорить с теми школьниками, которые находятся в части, чтобы успокоить родителей. Думаю, это сработает, но, разумеется, только до завтра. Если завтра дети не вернутся, тогда начнутся настоящие проблемы». Маша повернулась к грому. На его каменном лице не отражалось ни единой эмоции. «И вы можете им помочь?» Я им уже помог, но, — он пожал плечами, — довести дело до конца не успел. Кто-то опередил меня, я оказался заперт здесь на долгие годы. Конечно, я не сидел, сложа руки, но без полномочий действовать оказалось гораздо сложнее. — А что именно произошло с вами там? Гром всмотрелся в происходящее возле Черной Волги. Люди обступили ее со всех сторон, вслушиваясь в разговор женщины. Меня пырнули ножом... Закрыли на рынке в складском сарая, а вечером тело вытащили, отвезли на окраину и скинули в колодец. Очнулся я уже здесь. Рана оказалась не смертельной, но глубокой. Потерял много крови. Вот почему милиция нашла там какие-то следы. Это были ваши. По крайней мере, я это слышала. Гром кивнул. Да, мои. Естественно, опознать по крови человека пока невозможно. Но когда-нибудь они узнают, что это был я. Просто ходят слухи, что это маньяк скидывает в колодец своих жертв. Так и есть. Это он меня туда бросил. Еще одна странность. Когда я очнулся, разумеется, карманы были пусты. Все обчистили, оружие забрали, но в правом кармане штанов я нашел спичечный коробок с насекомым. Это был шершень. Гром поерзал, запустил руку в карман и вытянул оттуда истертый коробок. Маша с ужасом взглянула на вещицу. Она терпеть не могла любых насекомых — тараканов, ос и уж тем более шершней. Гром аккуратно приоткрыл коробок и протянул руку к ней. — Посмотрите, он спит. спит — Спит? Маша опустила взгляд и увидела на дне коробка огромную осупу, которую практически нельзя было определить — жива она, мертва или же на самом деле просто спит. Шершень, выглядевшись сухим и безжизненным, не шевелился, «Однако, если сейчас насекомое очнется и вылетит в салон машины, у нее случится инфаркт!» В этом она была уверена. Маша вдруг вспомнила, что Витя говорил, что Влад тоже носит какого-то жука в спичечном коробке. Она не придала тогда этому значения и вообще пропустила мимо ушей. Подумала, может быть, божью коровку, и совсем не удивилась. Маша хотела сказать об этом Грома, но передумала, «Никакой связи между этим взрослым мужчиной и мальчиком с задержкой развития не было и быть не могло!» «Почему они его не забрали?» — задумчиво произнес Гром, вертя коробок перед глазами. Невелика ценность», — ответила Маша первая, что пришло в голову. «Скорее всего, вы правы». Он сунул коробок назад в карман. Минут через семь блондинка вылезла из машины и что-то коротко сказала родителям. Толпа закивала... Послышались удовлетворенное восклицание, и почти сразу люди стали расходиться. — Ну вот, — сказал Гром, — на этот раз у них получилось. Из темноты вдруг выскочила взлохмаченная женщина и бросилась к калитке. На встречу и вышел Белов. Он буквально поймал женщину под руку. Она испугалась, отпрянула, но когда он показал ей красную корочку, кивнула, и они вместе зашагали к главному входу в школу. «Это же директор», — сказала Маша. «Наина Иосифовна!» Я не был ни на одном родительском собрании. Гром пожал плечами. «Не знаю, как она выглядит». «Что ж», — сказал он, когда Белов с директором скрылись за дверью. «Пора». «Пора?» Маша вдруг поняла, о чем он говорит, и покрылась крупной гусиной кожей. «У меня к вам только одна просьба будет. Если мне не удастся вернуться...» «Проследите за дочкой, не дайте забрать ее в детский дом!» Снова. Маша побледнела, губы ее задрожали, она чуть не выкрикнула. «Нет, никуда вы не пойдете и ничего с собой не сделаете!» Но потом перед глазами мелькнуло изможденное лицо Вития. За ним стояли его друзья, и все они смотрели на крест, вздымающийся из черной земли. «Да», — прошептала она, — «обещаю».